готовиться к эвакуации. когда точно не сказано. приказано быть готовыми каждый день. Все зависит от успеха Вейзенмайера, во всяком случае в Хорватии. Штирлиц все понял. он сжег шифровку и размельчил пепел. Мы тоже ждем ворчливо заметил он. Это все знакомо. Ждать, когда начальство примет окончательное решение, а самим в это время копать вслепую. Поэтому всегда не достает последних 10 минут. Семьи дипломатов предписано вывести из города. В Белграде нашим посольским предложено покинуть столицу в срочном порядке. Видимо, Загреб... «Не будут бомбить. Здесь слишком много людей, которые могут оказаться союзниками». «Неопределенность больше всего вредит делу. Говоришь с человеками, не знаешь, на что ставить. А вдруг договоримся?» «Исключено». Штирлиц пожал плечами. В политике нельзя исключать даже пустяковую возможность. Мы можем пойти на компромисс только в том случае, если Симович передаст власть цветковичу а Светкович пропустит наши войска в Грецию и займет недвусмысленную позицию по отношению к Англии. А это невозможно. В Сербии, Боснии и Черногории на улицах орут лучше война, чем пакт с Гитлером. Да и потом, когда это было чтобы победитель добровольно отдавал победу. Ну что ж, подумал Штирлиц, можно сослаться на этот разговор и передать в Москву, что удара ждут со дня на день. Возможность компромисса, по мнению консула, исключается. Видимо, так и надо поступить. Он не играл. Он говорил правду. «Нужно, конечно, предупредить. Дополнительные сведения передам позже». «Нет», — сказал Вейзенмайер, выслушав Штирлица. «Везич меня не интересует. И напрасно вы пришли ко мне напрямую. Я же просил поддерживать контакты через фохта». «Фохта у себя нет». А дело заманчивое, редкостное, я бы сказал, дело. Начальник германской референтуры секретной полиции не каждый день торгует гвоздиками на углах скверов. Милый Штирлиц, пожалуйста, занимайтесь впредь только тем, о чем я прошу вас. Я оценю чужую инициативу, До той поры, пока она не начинает мне мешать. А скандал, который может устроить Везич, не помешает вам? Он не устроит скандала. Я провел с ним минут сорок, это сильный парень. А я провел час с доктором Мачеком. Он исключен парней, которые посильнее. Я поставил его в известность об этом инциденте. Успокоились? Вас больше не тревожит то, что моим замыслом будет нанесен урон. Я привык относиться к замыслам не как к своей собственности, а как к нашему общему достоянию штандартенфюрер. Если Везич может стать до конца нашим, то матчик вряд ли, а я предпочитаю надежность. Мудро. с этим принципом и впредь. Благодарю вас за внимание, Штирлиц. Вот я тебя и накрыл. Спокойно подумал Штирлиц. «Теперь я хозяин положения. Думаешь, что связи спасут тебя?»